Глава 24 К переходу его привезли уже поздно ночью. Долгих проверок на этот раз не было. Он быстро миновал один пропускной пункт и также быстро другой. На той стороне никто его не встречал, а впереди был час прогулки по ночному лесу. Кир зажег свой шар поярче и совсем уже собрался пуститься в путь, но тут его нагнал один из магов-охранников. Из-под капюшона чуть выглядывало неприятное лицо со шрамом. Кир вспомнил рассказ Ланса и поежился. Но когда Мак заговорил, голос его оказался совсем не скрипучим, а молодым и насмешливым. «Ты куда это?» «К станции, это же очевидно. Странные вопросы они тут задают». Охранник хохотнул. «Один? Через лес? Давно я самоубийц не встречал». Кир вздохнул. Несколько дней в Саригоне, и вот он уже не помнит важнейших вещей. «Шары не зажигать, не то слетится всякое», — деловито инструктировал спутник. «Дорогу я и в темноте найду, иди за мной, быстро и по возможности тихо». Идти два часа в кромешной тьме вместе с жутковатым магом и знать, что где-то рядом притаилась всякое, так себе перспективка. Но выбора, кажется, нет. Кир взвалил на плечи тяжелый рюкзак, как скажешь. «Вектор» мысленно позвал Кир, как только вышел из телепортационной избушки в Нааполе. Лес, где гулял волк, близко. Сколько понадобится ему, чтобы добежать, обгоняя ветер. Кир уже представлял, как обнимет своего любимца, как потреплет по загривку, как ненадолго отступят тревоги и неприятности этого дня. Интересно, вымахал волчонок за эти дни или остался прежним? Но прошло уже минут десять, а Вектора все не было. В душе зашевелилось недоброе предчувствие. Он позвал волка снова, теперь уже настойчиво. Если вообще можно кричать молча, он кричал «Вектор!» «Не могут жить без хозяев!» — зазвучало в ушах предостережение Рольда. Кир изо всех сил бросился к лесу, где перед отъездом оставил Вектора. Осень уже окончательно вступила в свои права. Холодный ветер бил по лицу, усилился распахнуть куртку, проникнуть внутрь, и у него получалось. Ледяной страх, казалось, сковал все внутри. Конечно, следовало бы заскочить к Махагрону, поделиться новостями, но это могло и подождать. Он выбежал к лесу, начал накрапывать дождик, Низкие тучи мрачно наплывали одна на другую, лес стоял серой стеной. Листья его почему-то не стали золотисто-желтыми, как и положено осенью. Они потемнели, потускнели, лишь несколько деревьев стояли багряно-алые. Из лесу веяло сыростью. «Вектор — Вектор! — крикнул Кир уже вслух. Замер, прислушался. Секунды складывались в минуты, а верный друг так и не появился. Кир сделал шаг к лесу. Конечно, ходить туда одному нельзя. В первый раз ему повезло, потому что трудная загадка оказалась для него не такой уж и трудной. Второй раз его и Рольда вывел из лесу Вектор. Сейчас правила игры наверняка поменялись, а верного провожатого рядом нет. И разве все это имеет хоть какое-то значение, если Вектор, возможно, лежит где-то там, в глуши, обессиленный, и нуждается в помощи. Нет. Кир пробирался сквозь бурелом, перепрыгивал через ручьи, шел, бежал, не разбирая дороги. «Вектор!» — его крик эхом возвращался из глуши, но ответа не было. «Вектор!» Наконец он выбился из сил и упал на мокрую траву. Единственная его надежда сейчас — это то, чего боится любой из жителей Альтары. Встреча с Джаррой. Кир поднялся на ноги. Вот кого следовало звать. Джара! Раскатисто пронеслось по лесу, отражаясь от деревьев, пока не стихло, не угасло совсем. Нет ответа. Джара! Ну что еще нужно этой ведьме? Он пришел один. Самое время появиться и придумать для него какую-нибудь смертельную пакость. Джа! «Ну что раскричался?» Мелодичный голос прозвучал у него за спиной. Кир обернулся и едва не потерял дар речи. Девушка в сияющем золотом платье была ослепительно хороша. «И «Имя мое ты выучил, хвалю, а вот подарок не уберег. И теперь шумишь так не вовремя», — красавица вздохнула. «Осень — это начало конца, путь в тишину, к вечному покою. Испортил всю торжественность момента. Вот уж торжественность момента его интересовала меньше всего. «Где Вектор?» «Вектор?» «Нелепое имя для волка. Но вообще-то это я тебя хочу спросить. Где?» «Что с ним?» Кир смотрел прямо в глаза красавицы. «Даже и не знаю. Возможно, умер от тоски. А может, нашел себе другого хозяина, который не бросает его одного». Или, к примеру, дело было так. Он истосковался и все дни проводил там, где нерадивый хозяин его оставил, у самого леса. И вот однажды появился кто-то с огромной клеткой и увез его отсюда. Кто? У Кира сжались кулаки. А мне почем знать? Человек. Что-то много вас в последнее время по лесам в одиночку бродит. В одиночку? Ну да, он и забыл. Ты теперь меня запутаешь так, чтобы я не вышел. Почему-то страха не было. Джара рассмеялась. Да ты без меня уже все так запутал. Загубить тебя, оставить в лесу, пожалуй, было бы поступком гуманным и милосердным. А в этом меня еще никто не мог упрекнуть. Так что ступай. Сам разгребай, что наворотил. Отпускает, значит, его девица-красавица. Особой радости эта новость почему-то тоже не принесла. «И что мне теперь делать?» — спросил он и тут же пожалел об этом. Глупый вопрос. Ей-то откуда знать? Кир ожидал услышать в ответ что-то издевательски загадочное. Местные знатоки тайн и будущего словно нарочно изъяснялись намеками, а к спрашивающим относились, мягко говоря, высокомерно. Но Джара вдруг сказала просто. «Делай, что должен, и не переставай его звать!» Выбрался из лесу и пришел к дому Махагрона Кир только к рассвету. Он за обе щеки уплетал предложенный Махагроном ранний завтрак. Все-таки еда здесь куда вкуснее с орегонской. Пусть ту и готовят на лучших фабриках под тщательно выверенным рецептом, соблюдая стопроцентное соответствие формулам. Рассказывать всего, что произошло за это время, Кир не стал. Он хотел любой ценой сохранить в секрете историю Ирис и Айрис. И не то, чтобы он сомневался в махогроне. Нет, напротив, он был уверен, что старик не станет нарочно портить жизнь девушкам, ровесницам его внучки. Только вот узнав эту историю и не сообщив об этом кому надо, он стал бы соучастником». В том, что эти коммунадов существуют, Кир не сомневался. Не случайно же именно Махагрону поручили воспитание пришлого студента. Да и местные методы дознания Киру довелось наблюдать лично. К тому же были куда более важные вещи, чем невинные, в общем-то, шалости контрабандистов. Тревожные новости, которые принес Кир, Махагрона, как ни странно, не удивили. «Хочешь мира, готовься к войне». Думаю, и у нас в Совете всерьез думают о каком-нибудь плане «Б». Если шансы есть только у одного мира, каждая сторона постарается, чтобы это был их мир. Кир похолодел. Найди возможность сохранить переход, чего бы это ни стоило. Теперь он, кажется, действительно понял, что имел в виду Рикс. Жаль, если Рикс перестанет работать с нами. Он... Махагрон поискал нужное слово. «Неплохой!» Он велел мне не возвращаться, ни при каких обстоятельствах. Старик кивнул. «Пока ты здесь, отозвать тебя они не могут. Это будет означать конец проекта, разрыв отношений. А тут многое завязано. Общие интересы, торговля. Нет, в открытую действовать они не станут». «А вот травма, внезапная смерть, это может быть», — Кир подскочил со стула. «Смерть? Ну, не настоящая, конечно, такая, в которую мы бы поверили. Ты слишком ценен для них. Не ты сам, конечно, но то, что ты умеешь, то, как это можно использовать. Мне бы еще в одно местечко заглянуть, но это ненадолго». В «Учи» у меня, наверное, и так будут неприятности. Махагрон, как выяснилось, отпросил его на целую неделю. «Не хотел рисковать. Пропускать занятия тебе нельзя без уважительной причины. А творческая работа с научным руководителем — причина уважительная». «Так что, вы вот так в любой момент можете меня вызвать?» — удивился Кир. «Нет», — старик нахмурился, — только на одну неделю в течение семестра. «Обычно это время перед экзаменами берут, так что больше пропусков быть не должно, а с экзаменами ты будешь справляться сам». Кир согласно кивнул. Махогром кивнул и продолжил назидательным тоном. «Занятие — это главная твоя забота здесь. Помнишь, наступит момент и знания кажутся единственным оружием. Кир вздохнул. Эту цитату из «Бессмертного творения Леонардо он читал, слышал и повторял не раз. К сожалению, светоч науки забыл упомянуть, какие именно знания ему пригодятся. Да и поведать о том, когда настанет пресловутый момент, тоже забыл. Может, он давно уже настал. На Саригоне вон, без технологий, которой суть, применённые знания, и еды-то не добудешь. На альтаре те же кварки, только в профиль. Не зная нужных заклинаний, пропадешь. Но делиться с махогроном своими мыслями он не стал. Время для научного диспута было совсем неподходящим. И задавать самый главный, самый трудный вопрос тоже не стал, хоть и порывался несколько раз. Вместо этого он наскоро попрощался, уселся в ступу и полетел на станцию. Антир сидел на крыльце, ловкими взмахами ветки, создавая изящные розочки для торта и тут же растворяя их в воздухе. Увидев Кира, он переменился в лице, подскочил, подбежал, стал суетливо открывать калитку. «Что-то случилось?» Сырис все в порядке», — поспешил заверить его Кир. «Я тут по другому поводу». Я насчет Соригона». Антир сразу сник. «Расскажите мне все, а я даю слово, не использую это во вред вам или Ирис». «Слово?» — изумленно протянул Антир. «Не разбрасывался бы ты слово, мальчик». Впрочем, момент был явно не тот, чтобы углубляться в нараучение, И мужчина начал свой рассказ. Он говорил, говорил, говорил, а перед глазами Кира, как живые, вставали картины. Вот Антир, такой же черноволосый и добродушный, как и сейчас, только молодой и безбородый. Он во дворе замка. Выскользнул на минутку из шумной кухни, чтобы остыть от пары и жара, да вдохнуть холодного осеннего воздуха. Его внимание привлекает два бродяги вороватого вида, которые с неожиданным нахальством требуют у стражников, чтобы их немедленно отвели к хозяину. — Может, вас еще в совет восемнадцати пустить, — рогочит стражник, довольный своей шуткой. — А ты не забаскаль, по всей круге знают. Хозяин ваша хочет до редкостей, и тех, которые стоящую вещь принесут, велит пускать без разговоров, а мы ему такую редкость доставили. Дюжину таких, как ты, стоит, а то и больше. И стражник, уже посерьезневший, но еще не желающий так просто уступать свое право держать и не пущать, усмехается. Ну-ка, пока что за редкость у тебя. Пусть тебе жена покажет. Оборванец чует перемену настроения и стоит на своем Хозяину веди! Дальше Антир не слушает, он и так надолго оставил кухню, а скоро подавать ужин. Следующая картина несколько часов спустя. Словно гром среди ясного неба, повара зовут в обеденную залу. Сердце колотится, как сумасшедшее. Неужто не угодил? Никогда за два года службы его не призвали при дочи хозяина. Руки антира трясутся, зуб на зуб не попадает. Вот и прощай, родная жёнушка. Да дадут ли попрощаться? Он входит в залу с высокими потолками и огромным столом. У хозяина гости, двое. Они, похоже, изрядно подвыпили, явно не из аристократов. Да что там, даже не из приличных людей. Таких за столом хозяиной быть-то не может. Один, не останавливаясь, наворачивает горой сваленное в тарелку кушенья, а другой что-то не очень связно рассказывает. — И сидит, знаться, этот старый в трактире пьянюсенький, а перед ним обсидяновые цацки дорогие. А я, знаться, ему говорю... Тут это такой дорогой показывать не нач. Ты б грю прибрал, а он жменю их как схватит, так как опол стукнет. Говорит, разве это дорогое? Вот что дорогое, да и это не дороже жизни. А на столе кругли эти. и плачет, так и дитя малое. А потом вышел, в ступу сел, да и полетел себе ровненько так с самолетом видать. А диковенькие эти и остались лежать? Но мы их и прибрались надца, для вашего, подобострастно закончил он. Голос и манера говорить кажутся антиру знакомыми. Великий пламень. Да это же те самые барванцы, только уже вымытые в хорошей одежде. Что же за редкость такой они принесли? Из ступора его выводит голос хозяина. Хороший ужин сегодня, а приготовка для наших гостей особое кушание. Антир выходит из залы на негнущихся ногах. Особое кушанье, такое же, как и обычное, только в него нужно добавить приправу. Ту, что стоит в отдельном ящичке, закрытом замысловатым заклинанием. И старый повар, передавая это заклинание новому, старательно прятал глаза. А потом стражники выносят во двор два увесистых свертка, обернутых темной материей, и грузят их в подоспевшую ладью. Антир хотел бы пойти домой, в постройку для прислуги, где ждет его любимая жена. Нет-нет, он не станет рассказывать ей. Просто обнимет, и вязкая грязная тяжесть этого дня, если не пройдет бесследно, то хотя бы немножко отпустит. Но уйти в эту ночь не удастся. Он будет дважды заново готовить ужин, и дважды еще хозяин вызовет его к себе в обеденную залу, Один раз, чтобы сказать, что стрепня никуда не годится, а второй, чтобы заявить, что Антир — лучший повар обоих миров. Хозяин будет пьян, отвратительно, страшно пьян. Он будет потрясать кулаком, словно грозя кому-то сверху, и заплетающимся языком кричать, что теперь они все у него вот здесь, что он всем еще покажет. А утром он прикажет обыскать всю прислугу, все дома, все дворы, сараи и вообще все. Потому что из двух редкостей, что он получил накануне, одна пропала. Когда ловкая горничная сумела прибрать к рукам один из странных артефактов, Кир так и не узнал. Может, подхватила, пока хозяин под действием горячительного спал беспробудно, а может, и сам потерял, а она наткнулась после, убирая хозяйские покои. Какое-то время жене Антира удавалось объяснять их внезапно улучшившееся благосостояние. В замке у аристократических хозяев жесткой экономии, на новом месте, неожиданно обнаруженным кладом. Что-то тут нечисто, но задать супруге неудобные вопросы просто не решался, а потом и вовсе стало не до того. У него обнаружилась серьезная болезнь, и никакие деньги мира не помогли бы справиться с недугом. Он пытался уговорить жену обратиться к лекарям, оплатить лечение, но та была непреклонна. Денег, что она выручила за найденный обсидиан, хватило бы на безбедное существование Антира с дочерью и на то, чтобы дать ей хорошее образование. Однажды, уже перед самой смертью, жена подозвала его и слабым голосом сказала. «Если так случится, что деньги понадобятся срочно, Положи это на землю и скажи «Саригон». До того купи бриллиантов самых дешевых. Делать это нужно только вечером». Она опустила ему в руку черный кругляшок, а потом, тяжело дыша, рассказывала о том, что нужно будет войти в светящийся круг и стоять на месте, пока подойдет человек и поменяет эти безделушки на обсидиан. Через день она умерла. Антир не скоро оправился от горя и проверять слова жены не спешил. Наверное, и не стал бы, и дожил бы свой век, так и не узнав, что там на другой стороне, если бы не Ирис. Точнее, не ее кавалер, товарищ по учебе. Кавалер? изумленно переспросил Кир. Ну да, он самый. А вот это было странно. Он, конечно, знал девушку совсем недавно но как-то не замечал, чтобы она с кем-то встречалась, да и рада не упоминала никакого особенного молодого человека. Увидев его удивление, Антир пояснил. «Они, как это у молодежи говорится, не афишируют. Выбрала же себе из этих богатых знатных, но его семья ни за что не примет невесту родословной. Сил моих не было смотреть, как она убивается. Вот и решил. А вдруг...» За определенную мзду Писарчук в совете титул выправит. Глупость, конечно. За бумажку такие деньжища отдавать, но что поделаешь, ради дочки-то. А оно воно как получилось. А Ире знала? Антир замахал руками. Пламень упаси. Нет, конечно. Остальную часть истории Кир уже знал от Ланса. Явившись с, с бриллиантами... Антир встретил любительницу оздоровительных прогулок по лесу. А можно взглянуть на этот камешек? Или что она там? Взглянуть? Да забери его вовсе! Одни неприятности от него, только не рассказывай никому. Что и говорить? Кир рассчитывал, что рано или поздно доберется до камешка, открывающего переход, но не рассчитывал, что это будет так просто. И еще один вопрос. Он пристально взглянул в глаза Антира. «Кто был ваш хозяин? Где его замок?» Антир улыбнулся так печально, что Кир и сам догадался, каким будет ответ. «Чтобы уйти от этого хозяина, нужно дать слово. Я не могу тебе ответить и не советую искать ответ». В ворота замка Учи Кир вошел, когда занятия уже закончились. Первым делом он полетел в общежитие кради, даже не заскочив к себе, не сбросив тяжелый рюкзак. Столько всего нужно было ей рассказать, стольким поделиться, да и узнать заодно, почему она на него сердилась. Он постучал в комнату. Рада распахнула дверь быстро, словно кого-то ждала. Увидев Кира, она переменилась в лице. «Это ты?» Вернулся. Холодно поинтересовалась девушка. «Да, кажется, сердилась не очень точная формулировка. Правильно будет сказать «злиться до сих пор». Почему-то он не сомневался. Ждала она именно его. Вернулся. И у меня много новостей. И кое-что случилось. Он хотел рассказать о пропаже Вектора, но понял, что не сможет сейчас. И вообще, это не лучшее время для плохих новостей. Я смог пронести учебники». Он заглянул за спину Рады. Ее соседки в комнате вроде и не было, но он на всякий случай продолжил шепотом. По точным наукам. Там куча заданий, теорий. Надолго хватит изучать. В глазах девушки мелькнула искорка неподдельного интереса. Кир решил ковать железо, пока горячо. — А еще я привез тебе вот это! — тихо проговорил он и протянул ей брошь. Крупная стрекоза так искусно вырезанная из обсидиана, что от нее трудно было отвести взгляд. Тончайшая работа какого-то из саригонских мастеров. Рикс велел сдать весь купленный в Саригоне обсидиан. Киру разрешили оставить лишь тонкий браслетик, подарок Махагрона. Об этой же стрекозе они спорили хороших десять минут, и, наконец, Рикс сдался. Конечно, на фоне всех трагических событий и тревожных новостей Последнее, о чем следовало думать Киру, это о презентах для симпатичных барышень. Но почему-то не думать не получалось. Всю дорогу он представлял, как она обрадуется подарку, как будет разглядывать тончайшие узоры на крылышках, смущаться и благодарить. И вот он, этот момент. Извини, я не могу это принять, едва скользнув взглядом по украшению, холодно бросила рада. И знаешь. Мне нужно вернуться к занятиям. Кир быстро сбежал по ступенькам. Щеки его пылали. Не может принять. Конечно, это же не Сергей от Трольда. Ну и пусть. Сердце жгла обида, ревность, и к ним примешивалось еще одно нехорошее чувство, но признаваться в нем даже самому себе совсем не хотелось.